Глава 3. Пассажиры севши в Тампе и ещё раньше уже успели снять галстуки и пиджаки. И от Диретка позволял себе на людях такую вольность. Он сидел прямо, как в автобусе, и с безразличным видом смотрел вперёд, только изредка окидывая взглядом рыжевато-зелёные джунгли, над которыми пролетал самолёт. Когда стюардесса с улыбкой спросила у него, не хочет ли он выпить чаю или кофе, Он лишь кивнул головой. Эдди вовсе не считал, что с женщинами непременно нужно быть любезным. Он не был с ними и груб, просто питал к ним недоверие. Жизнь научила его ко многому относиться с недоверием. И это явно шло ему на пользу. Глядя время от времени в иллюминатор, он различал сверкающую ленту дороги, тянувшуюся вдоль прямой линии канала, на котором не было видно ни одной лодки. Канал этот был растительным. В его стоячих чёрных и, наверное, липких водах скользили аллигаторы и ещё какие-то твари, на присутствие которых можно было догадаться по непрестанно поднимавшимся на поверхность большим пузырям. На протяжении свыше полутора ста миль здесь не встретишь ни дома, ни бензоколонки, и ни одного тенистого участка. Иногда за целый час не увидишь ни одной машины. Ой, див, всегда было неспокойно на душе, когда приходилось одному проезжать по этим местам. Даже воздух, словно тяжелевший от зноя, казалось, враждебно ворчал. На одном конце острова дораскинулся Майами с улицами, обсаженными пальмами и вздымавшимися к небу белоснежными отелями. На другом тихие, приятные городки мексиканского залеева. А посередине буквально ничейная земля. Раскалённые джунгли, отданные во власть бесчисленных зверей. Что будешь делать в таком месте, если вдруг вдруг дёрлём почувствуешь себя плохо? А вот в самолёте дышишь кондиционированным воздухом, и времени уходит не больше, чем нужно было в детстве на переезд в автобусе из Бруклина в центр Манхэттена. И всё же он всегда нервничал, когда выезжал из дому. С тем же чувством он в былые времена покидал свой квартал в Бруклине. В Майами он не был боссом. Никто его не узнавал ни на улицах, ни в барах. Люди, которых он собирался повидать, жили в совсем ином мире. Они были сильнее его, и он зависел от них. Ему не раз случалось туда приезжать. Почти все крупные боссы ежегодно проводили несколько недель в Майами или на Палм-Бич. К западным побережьям Флориды они пренебрегали. Если им нужен был Эдди, вызывали его к себе. И сейчас, как всегда, он с волнением готовился к этой встрече, не столько думая о том, что он скажет, сколько стараясь ощутить уверенность в себе. Это было самое главное. Необходимо было внутреннее убеждение, что правда на его стороне. Всю жизнь он поступал именно так, даже в те годы, когда некоторые товарищи в Бруклине посмеивались над ним, называя бухгалтером. А кто из них теперь жив? и мог был убедиться, что он избрал правильный путь. Короче, они всё равно бы не одобрили его жизненный путь. Даже Джину не одобрял. Ведь всегда казалось, что брат смотрит на него не с завистью, а с презрением. Ну что ж. Значит, Джину и все другие ошибались. Ну живи себе это, он преободрился и теперь мог спокойно ждать предстоящей встречи с Филом и Сидом Кубиком. Как бы ни важничил Бостон Филл, мне неси до кубика значило больше, и Фил это прекрасно понимал. Эди всегда шёл по прямому пути. В юности открывалось ему много возможностей выбрать себе дорогу. Тогда организация ещё не была тем, чем стала теперь. Собственно, её по-настоящему не существовало. В ту пору только называли имена крупных боссов, которым удалось выдвинуться во время сухого закона. Иногда случалось, что они договаривались о проведении совместной операции, делили сферы влияния, объединяли свои силы. Но чаще всего такие дела оканчивались грандиозными побоищами. А где-то на заднем плане пошли сотни мелких гангстеров. Одним доставался какой-нибудь квартал, другим несколько улиц, а остальные довольствовались случайным районом. Так было и в Бруклине, и в южной части Манхэттена. Парни, с которыми Эдди ходил в школу, уже в двадцать лет мнили себя важными персонами и с помощью двух или трех товарищей пытались выкрыть себе свой собственный участок. Убивать приходилось не только тех, кто мешал. Убивать приходилось и для престижа. А престижа они действительно добивались. С завистью и восхищением смотрела вся улица, как шикарно одетые парни выходили из открытой машины у дверей какого-нибудь бара или бильярдной. Не это ли ослепило Джино? По правде говоря, Эдди так не думал. Джино не был похож на других. Он никогда никому не пускал пыль в глаза, не красовался перед девушками. Если он стал убийцей, то только по призванию. Он убивал с удивительным хладнокровием, будто утолял жажду мести. И, вероятно, ему доставляло тайное наслаждение нажимать курок своего сердца, автоматического пистолета, направленного на живую мишень. Некоторые открыто осуждали его. Эдди предпочитал в этот вопрос не углубляться, ведь речь шла о его братьях. А Джина, наверное, уже трясется в автобусе, который идет к Миссисипи или в Калифорнию. Сам Эдди никогда не пытался работать в одиночку. Его ни разу не арестовывали. Он был одним из немногих, уцелевших от прежнего времени, на кого не завели дело в полиции и у кого даже не брали отпечатков пальцев. Когда-то ещё безусом юнцом Эдди собирал на улице мелкие ставки для местного букмекера, который давал ему за труды 2-3 доллара, если день бывал удачным. В школе Эдди считался хорошим учеником. Из братьев Рико только он один ходил в школу до 15 лет. Как-то раз в подсомном помещении одной из парикмахерских было организовано целое агентство для сбора ставок. Здесь по-настоящему и началась его деятельность. На стене висела черная доска, на которой записывали мелом клички лошадей и занятое ими место. Тут же висело около десятка телефонных аппаратов, суетились столько же, если не больше, клерков. На скамейках сидели игроки в ожидании результатов. Хозяина звали Фалера. Но всем было известно, что работает он не на себя, что над ним есть кое-кто повыше. Разве не так было и сейчас? Ведь и над Филом, и над Сидом Кубиком, и даже над таким боссом, как старый Мосси, владельцем многих казино, построившим в Рено ночной клуб, который обошелся ему в несколько миллионов, были птицы еще поважнее. А кто именно? Об этом Эдди ничего не знал. Говорили о какой-то организации, некоторые делали предположения... стали что-то узнать, болтали лишнее. Другие, считая себя достаточно сильными, чтобы не прибегать к покровительству, сами претендовали на высокое положение, но это им редко удавалось. Все эти гнитти, караччоло, дилены, глендиши и десятки других отправлялись в один прекрасный день в автомобильную поездку, обрывавшуюся на каком-нибудь пустыре. И после обильного ужина грохнулись на землю зрешечённые пулями, как недавно кармины. Эдди признавал только честную игру, и Сиду Кубику, хорошо знавшему его мать, это было известно. Другие, те, что стояли над ним, тоже должны были это знать. Вот уже много лет как именно его, Эдди Рико, посылали туда, где возникало новое агентство. Он стал настоящим экспертом. Ему приходилось работать в Чикаго, в Луизиане, и в течение нескольких недель помогать налаживать дела в Сент-Луисе и во всём штате Миссури. Он был спокоен, пунктуален и никогда не требовал больше, чем ему полагалось. Эдди мог с точностью до нескольких долларов подсчитать прибыль от игрового автомата. Мог определить средний доход от рулетки или от игры в кости. А в тайных лотереях он разбирался как никто другой. про него говорили это во вокруг пальца не видёшь он продолжал разъезжать и после жизни небы но когда родилась старшая дочь попросил переменить ему должность другой на его месте стал бы требовать ссылаясь на заслуги но Эдди не настаивал просто подал обоснованное заявление которое говорило само за себя давно уже он мечтал о самостоятельном секторе Карта Соединённых Штатов была ему знакома как свои пять пальцев. Казалось, все выгодные места уже распределены. Майами и восточное побережье Флориды с казино и роскошными отелями, куда каждую зиму со всех концов света устремлялись сливки общества, составляли один из самых больших участков. Он был настолько велик, что пришлось его разделить на три или четыре сектора. И Бостон Филу часто приходилось туда наведываться, чтобы следить за порядком. и мерить местных боссов. На западном побережье выгодных дел не было. Туда никто и не просился. Городки, раскинувшиеся вдоль пляжей и лагун, в 20-30 милях друг от друга, привлекали более скромную публику. Отставных офицеров, крупных чиновников, промышленников из разных мест. Они либо спасались там от зимних холодов, либо переселялись туда на постоянное жительство. "Да говорились, малыш", сказал ему Сид Кубик, ставший теперь широкоплечим мужчиной с крупной, будто высеченной из белого камня головой. Кто, как не Эдди, сделал это побережье таким, каким оно стало теперь. Босс это прекрасно понимали. Об этом им красноречиво напоминали ежегодные доходы. Кроме того, за все 10 лет там не произошло ни одного убийства, ни одной скандальной истории, раздутой в газетах. Кому, как не Эдди, пришло в голову для маскировки купить за бесценок фруктово-овощное предприятие, которое в ту пору не давало никакой прибыли. А теперь оптовая торговля фруктами имела уже три филиала в разных местах, и Эдди мог бы жить только на прибыль с нее. Эдди не сразу обзавелся собственным домом. Сначала он снял квартиру, в приличном, но не слишком шикарном квартале, и не сразу стал налаживать связи с шерифом и начальной комполиции, как это сделали бы на его месте другие. Эдди Рико решил подождать, пока он приобретет репутацию честного коммерсанта, образцового отца семейства, человека положительного, который каждый воскресенье ходит в церковь и щедро жертвует на благотворительные нужды. Только тогда он посетил шерифа и к этому визиту готовился так же тщательно, как сейчас в самолете в предстоящей встречи в Майами. Он говорил с шерифом веско и уверенно. В округе существует восемь игорных домов, с десяток мест, где собирают ставки на лошадей, и не менее 300 игровых автоматов в разных пунктах, включая и два загородных клуба. Так оно и было на самом деле. Всё сходилось в руках мелких жучков, действовавших на свой страх и риск. Время от времени продолжал он Разные лиги с возмущением разглагольствуют о падении нравов, проституции и тому подобных вещах. Бый кое-кого арестовы эти, их осуждают или оправдывают. А затем они снова берутся за старое, или на их место приходят другие. Вы прекрасно понимаете, что жить это невозможно. Пусть ему Эдди предоставит свободу действий, и число злоадных мест будет ограничено, они попадут под наблюдение, и тогда наладится порядок. Игроки перестанут жаловаться, что их обирают шулеры, Несовершеннолетние девушки больше не будут появляться в барах или на панели. Короче говоря, скандалы прекратятся. О вознаграждении можно было не говорить. Шериф прекрасно понимал, что и ему кое-что перепадет. Правда, власть его не выходила за пределы города. Но через несколько недель у Эдди был установлен контакты с начальником полиции. С владельцами баров Рик удержался еще холоднее и увереннее. Людей подобного типа он знал насквозь. Допустим, ты теперь имеешь столько-то долларов в неделю. Но часть этих денег у тебя вымогает полиция и всякие политиканы. А бывает и так, что, несмотря на это, твою лавочку закрывают, а тебя отдают под суд. С помощью организации ты удвоишь свои доходы. Перестанешь бояться каких-либо подвохов. И работать будешь почти в открытую. Все пойдет как по маслу. И даже при условии, что половину придется отдавать нам, ты все равно не останешься в накладе. Если ты считаешь, что тебя это не устраивает, с тобой поговорят мои знакомые парни. Но имей в виду, на вежливость тут рассчитывать не приходится. Такие разговоры доставляли ему удовольствие. Он чувствовал себя хозяином положения. И только в начале, когда разговор ещё не клеился, у него едва заметно дрожала верхняя губа. Он никогда не носил с собой оружия. Единственный пистолет, которым обладал Эдди, лежал в ящике его ночного столика. Что касается кулаков, то для этого он слишком ненавидел удары и кровь. Эдди дрался только один раз в жизни, в шестнадцать лет. И с ним случился обморок, когда ему разбили нос. «Можешь подумать, ведь я не тороплю. Завтра зайду еще раз». Сменился шериф, но ну и с новым. С Уиллом Гарретом дела пошли не хуже. Равно как и с Крэгом, начальником полиции. Журналисты сразу учуяли, чем пахнет, и тоже позаботились о своей выгоде. Правда, чаще всего выражалась она не в денежных знаках, а в обедах, коктейлях и хорошеньких девочках. Эдди знал, что думает о нем Джино. Но это не мешало ему быть убежденным в своей правоте. Что ни говори о дом его. Один из самых красивых на Сиеста-Бичи. У него жена, с которой можно показаться в любом обществе, не боясь, что она допустит какую-нибудь оплошность. Старшие девочки учатся в лучшей частной школе. Для большинства жителей Санта-Клары и окрестностей он процветающий коммерсант, и подпись его достаточно солидна. Три месяца назад он отважился на рискованный шаг. Выставил свою кандидатуру в член из загородного клуба, который находился в двух шагах от его дома, на Сиэста-Бич. и куда доступ был очень ограничен. В ожидании ответа он всю неделю так волновался, что и сгрыз с себя ногти. Когда же наконец ему по телефону сообщили, что он принят, у Эдди выступили на глазах слезы. И он долго сжимал в объятиях Эльс, не в силах вымолвить ни слова. Эдди не любил Фила, который никогда не жил в Бруклине и добился своего положения иными средствами, чем он. Впрочем, каковы были эти средства? Он точно не знал и не хотел доверять слухам, что бы там ни было, существовал щит кубик, который знал ценно старшему Рико и был когда-то спасён его матерью. Яди поднялся, снял с сетки чемодан, смешался с толпой пассажиров, спустился по трапу, и сразу же его окутал влажный зной. Он долго выбирал такси, так как питал отвращение к старым машинам с продавленными сидениями и предпочитал, чтобы шофер выглядел импозантно. Но Эксельсиор. Майами не ослеплял его. Огромный город, кричащая роскошь. Поистине роскошны были обсаженные пальмами улицы, где крупные фирмы с Пятой авеню открыли свои филиалы. Среди садов возвышались величественные белые и розовые особняки, выходившие на лагуну. Почти все домовладельцы имели собственные яхты, причаленные к частным моллам. А моторных лодок и глиссеров было не перечесть. В Нью-Йорке, в Бруклине, ходили слухи, что здесь, в одном из лучших домов, круглый год живет какой-то крупнейший босс. Что спальня его бронирована, и он постоянно держит при себе полдюжины телохранителей. А где-то совсем не занимало. тем он и был силен, что не интересовался чужими делами. Если он жил спокойно, то только потому, что знал свое место, никому не завидовал и на чужое не зарился. Отель «Эксельсиор» — прекрасное здание в 27 этажей. При нем на берегу моря огромный плавательный бассейн. Вдоль стен большого холла — киоски с предметами роскоши. А ни только леврей служащих должны стоять в целой состоянии. Будьте любезны вызвать мистера Кубика. Вежливый, уверенный в себе, он ждал. Портье набрал номер. Мистер Кубик просит вас подождать здесь. У него совещание. Такой мог придумать Фиил, чтобы поколебать его уверенность в себе и подчеркнуть своё собственное высокое положение. Но то ведь Фиил они сидят в кубик. вполне естественно, что сидит в кубик Занет. Что у него совещания. Он ворочает такими делами, что может подтягиваться с любым торговым домом, с любой страховой компанией. И дела у него посложнее. Их нельзя проводить по конторским книгам. Прошло четверть часа, и Эдди захотел спать. В глубине холла находился бар погруженный, как обычно, в полумрак и располагавший к покою. Случалось, что перед важным свиданием Эдди выпивал рюмку виски, иногда две. Если он так не поступал сегодня, то только потому, что хотел доказать самому себе, что совсем не боится. А чего ему, собственно, бояться? В чем его могут упрекнуть? Несомненно, Кубик будет говорить с ним о Тоне. Но ведь он не может быть в ответе ни за женитьбу брата, ни за его поведение. Рядом с ним беспрерывно поднимался и опускался один из лифтов, и всякий раз, как из него выходили люди, я пытался отгадать, не они ли присутствовали на совещании у Сида. Синьор Рико? Да. У него ёкнуло в груди. Вас ждут в номере 1262. Лифт поднялся бесшумно и быстро. Светлые коридоры были заслонены толстыми зелёными дорожками. На дверях поблёскивали медные номера. Раньше, чем Эдди успел постучать, дверь номера 1262-го открылась, и Фил молча протянул ему руку. Равнодушную руку, которая не отвечала на пожатие. Высокий, в часыщевом костюме мужчина, лысеющий, с расплывающимися чертами лица. Жалюзи на окнах, по-видимому, выходивших на море, были приспущены. «А где кубик?» Спросил Эдди, оглядывая просторный номер. Фил подбородком указал на неплотно закрытую дверь. Легко было догадаться, что тут и в самом деле происходило совещание. На круглых столиках стояли стаканы, а в пепельницах четыре или пять недокуренных сигар. Из соседней комнаты, распространяя сильный запах одеколона, вышел Кубик, голый до пояса с полотенцем в руке. "Садись, малыш". У него была мощная волосатая грудь. Мускулистая как у боксера руки и всё в нём, особенно подбородок, казалось, высеченным из камня. Приготовим ему хайбол, Фил. Отказаться было неудобно, и Эдди не стал возражать. "Я сейчас приду", сказал Кубик. Он вышел и вскоре вернулся, заправляя подол рубахи в холщовые штаны. "Ты знаешь, что иметь, брати?" Неужели он пронюхал, что Джина поехал не прямо в Калифорнию? подумал Эдди. Лгать было опасно. «А Тони?» — предпочел переспросить он, в то время как Фил клал в бокал кусочки льда. «Да. Он тебе писал?» «Нет», — писала мама. «Сегодня утром я получил от нее письмо. Что же она пишет?» «Я очень люблю твою мать. Она смелая женщина. Как она поживает?» «Хорошо. Она видела Тони?» «Нет». «Мама пишет, что он женился, но она не знает, на ком». «Он к ней не приезжал в последнее время?» Как раз на это она и жалуется. Кубик опустился в кресло и вытянул ноги. Потом нащупал рукой ящик с сигарами. Фил вовремя поднес ему золотую зажигалку со своими инициалами. «И это все, что ты знаешь о Тоне». Лучше было играть в открытую. Казалось, Кубик не следит за ним, но время от времени Эдди чувствовал, как тот бросает на него быстрый и зоркий взгляд. Мама удивляется, что к ней заходят незнакомые люди и спрашивают о Тоне. В её письме чувствуется беспокойство. Она думает, что это полиция. Эдди глянул на Кудыкова в упор. "Нет", решительно произнёс он. "Ты же знаешь, где Джина. В том же письме мать сообщает, что его послали в Калифорнию". Он захватил письмо с собой. "Я его жжёг". Я всегда сжигаю письма, когда их прочту. Это была правда. Ему не было смысла лгать. Свои дела он устраивал так, чтобы по возможности не лгать. Особенно кубику. А длинный юркий Фил все время вертелся возле них с довольной усмешкой, которой не нравилось Эдди. Казалось, Филу не терпится услышать продолжение разговора. «Мы тоже не знаем, где Тоня. И это очень опасно». Произнёс кубик, разглядывая свою сигару. Я надеялся, что хоть тебе он написал. Ведь известно, что вы все трое очень дружны. Вот уже 2 года, как мы с Тони не виделись. Не тянул мог тебе написать. Хм. Очень жаль, что он этого не сделал. Чувствовалось, что Фиил доволен, потому что Финн был итальянцем, но он был очень смеглым. Вероятно, в его жилах текла испанская кровь. уверяли бы, что он начался в колледже. Иди всегда казалось, что Фил относится с каким-то презрением, может быть, даже с ненавистью ко всем тем, кто начинал школу жизни на шумных улицах Бруклина. Вот уже полгода, как тони -то не работает на нас. Яди глазом не моргнул. Нельзя было показывать, что он что-то знает. С тех пор никто его больше не видел. И он даже не поздравил тебя ни с Рождеством, ни с Новым годом. Нет. И это была правда. Я невольно улыбнулся. Такие же точные вопросы задал бы и он. Я никогда сознательно не подражал Кубику, тем более Филу, но там, где он был главным в своём секторе, он инстинктивно вёл себя так же, как и они. Эдди даже не притронулся к бокалу, в котором таяли кусочки льда. Его собеседники тоже не пили. Зазвонил телефон, Фил взял трубку. «Алло, да? Не раньше, чем через полчаса. У него совещание». «Это Боб», — повесив трубку в полголоса, сказал он Сиду. «Может подождать». Кубик уселся в кресло поглубже, все еще занятый своей сигарой, на конце которой образовался столбик серебристо-белого пепла. «Девушку, на которой женился твой брат, зовут Нора Малакс. Она работала в одной из контор на 48-й улице в Нью-Йорке. Ей 22 года. И, говорят, она красива. Тони познакомился с ней в Атлантик-Сити, когда ездил в последний раз на отдых. Сид помолчал. А Фил подошел к окну, чтобы взглянуть на улицу сквозь узкие щели жалюзи». 3 месяца назад нью-йоркская мэрия выдала лицензию на брак на имя Тони и этой девушки. Где они поженились, неизвестно. Для этого они могли выбрать любое предместье, любой, предместь, любой посёлок. Кубик сохранил лёгкий акцент. Голос у него был глуховатый. Я знал когда-то семью Малоксов. Нас, кажется, все от одной фамильцы. Отец Норы владеет фермой в Пенсильвании. Кроме нее у него еще есть сын или сыновья. Эдине нравилось, что до сих пор все шло так гладко. Ехидная усмешка Фила не предвещала ничего хорошего. Не ухмылялся бы он так, если бы разговор должен был продолжаться в том же тоне. «Слушай меня внимательно, малыш. Брата ее зовут Питер». Идер Малкс. Этот молодой человек, 26 лет, он вот уже 5 лет работает в управлении General Electric в Нью-Йорке. Последние слова он произнёс с неосознанным уважением. Ведь General Electric была гигантской фирмой, побольше, чем их организация. Несмотря на возраст, молодой Малкс уже заместитель начальника отдела. Он не женат, занимает скромную квартиру в Бронксе. и все вечера проводит за работой. Я где сразу понял, что конец фразы густоксида имеет какой-то особый смысл. Не зря же он так внимательно следил за выражением лица Эдди. Теперь ты понимаешь, что он чистолюбиц. Несомненно, он мечтает подниматься по ступеням служебной лестницы и в мечтах уже видит себя среди сотрудников генерального штаба компании. Может быть, ему хотели дать понять, что Питер Малакс принадлежит к тому же типу людей, что и он, Эдди? Нет, тут что-то другое. Иначе Фил не сидел бы с таким многозначительным видом. Он, Эдди, никогда не метил так высоко. С него хватало и сектора во Флориде, и он не лез к великим мира сего. Разве Сид Кубик этого не знал? Передай-ка ему фотографию, Фил. Бустон Фил достал из ящика снимок и протянул Эдди. Это было моментальное фото, сделанное на улице Лейкой, а потом увеличенное. Сделано оно было, по-видимому, совсем недавно, так как молодой человек был в легком костюме и соломенной шляпе. Он был высокий, худощавый и производил впечатление блондина со светлой кожей. Питер Малакс шел крупным решительным шагом прямо вперед. «Узнаешь это здание?» На фото можно было разглядеть часть стены и ступеньки у входа. «Главное здание полиции?» — спросил Эдди. «Так оно и есть. М -м -м, я вижу, ты не забыл свой родной город». Зентльмены запечатлели в ту минуту, когда он во второй раз направлялся с визитом к высокому начальству. Это было примерно с месяц назад. «Академия» Больше он туда не ходил, но к нему на дом частенько наведывался один лейтенант. «Тайные переговоры». Кубик сделал ударение на последних словах и громко рассмеялся. «Но «Ну и у нас в этом доме есть свои информаторы. Нам стало известно, что молодой Малакс явился туда, разыгрывая из себя человека солидного и порядочного, чтобы сообщить, что его сестренка попала в руки какого-то гангстера». и, несмотря на предостережение брата, вышла за него замуж. «Теперь ты начинаешь понимать?» Эдди, явно смущенный, утвердительно кивнул. «Это еще не все. Ты помнишь дело Кармины?» «Читал в газетах судебные отчеты. А больше ничего не знаешь?» «Нет. На этот раз он вынужден был солгать. Вскоре за этим было еще и другое дело». Один тип слишком распустил язык, и необходимо было закрыть ему рот, чтобы он не проболтался перед большим жюри. Кубики Фив присторен смотрели на Эдди, но он не шелохнулся. По второму делу за рулём сидел Тони. Ему что-то было большого труда не выдать своих чувств. В первом деле деле Кармины его другой брат Джина взял свою обычную роль. Кубик стряхнул на ковёр пепел. Сидевший сзади него Филь не спускал глаз с Сэджи. Всё это молодой малок сообщил полиции. Вероятно, он не был настолько влюблён, что не пожелал скрыть от жены своё прошлое. Она рассказала брату. Это ещё не всё. То, что было дальше, оказалось значительно важнее, чем мог предполагать Эдди. Он был подавлен и старался не смотреть на Фила, сохранявшего свою зловещую усмешку. Со словам Питера Малкома, добропорядочный гражданин, стремящийся помочь правосудию, очистить Соединённые Штаты от гангстеров, за одно и приобретя тем некоторую популярность. Твой брат твой не готов отречься от своего прошлого. держится угрозами совести. Ну, что ты скажешь? Ведь ты знаешь, что они лучше, чем я. Это на него не похоже. Ему хотелось решительно протестовать, напомнить о прошлом брате Фрико, но он был так взволнован, что вдруг не стало ни голоса, ни сил. И он мог вот-вот заплакать. Возможно, что Малах соприхвостнул, но ясно одно: Он уверял полицию, что если то не допросить особым образом, если подойти к нему мягко и дать понять, что у него есть шансы выпутаться, он может расколоться и выдать сообщников. Неправда. Эди чуть не вскочил с кресла, но его удержал взгляд Фила. И ещё то, что ему не хватало внутреннего убеждения. Я не настаиваю, что это правда, но бесспорно, это правда подобно. ни ты, и не я. Мы не можем знать, как будет себя вести Тони, если его арестуют и сделают ему заманчивое предложение. Подобное случалось и до него. Обычно мы лишаем наших людей возможности поддаться искушению. Такое могло бы случиться и с Кармине, если бы твой брат Джино вовремя его не убрал. В тот раз Джино был не один. С ним в машине сидел кое кто поважнее его. Винче Виттори. Я знал это имя, хотя ему и мы не полагал его знать. Если Виттори не стоял на самой вершине пирамиды, то по крайней мере пользовался почти таким же авторитетом, как Кубик. Таких людей никогда не подвергнут риску, и корест был бы слишком опасен. Они могут потянуть за собой всю цепочку. Ты знаешь Винчи? Встречался с ним один раз. Он тоже был в машине, когда убирали свидетеля. новая пауза. Ещё значительнее, чем раньше. Фил зажёг сигарету и повертел в руках зажигалку. Ты понимаешь, что нельзя дать Тони не проболтаться. Он ничего не скажет. Чтобы быть в этом уверенным, нужно прежде всего его найти. Я думаю, это не так уж трудно. Может быть, для тебя? «Мне кажется, старый Малакс знает, где он, даже сидя на своей ферме. Молодожены приезжали к нему. Если станем его расспрашивать мы, он насторожится. Другое дело, ты, брат Тони». Капельки пота выступили у Эдди на лбу. Он стал теребить родинку, и она снова закровоточила. «Так вот, малыш, твой отец спас мне жизнь, так и не узнав об этом». Моей спасительницей оказалась и твоя мать, но она знала, что делает. Вот уже 30 лет, как она оказывает нам услуги. Джиной исправный работник. Ты тоже всегда работал хорошо. Да и на то не до сих пор не было оснований жаловаться. Важно только, чтобы он не проболтался. Вот и всё. Оказавшись проездом в Майами, я решил вызвать тебя к себе. Я убеждён, что тебе удастся нас выручить. Правильно я говорю. Иди поднял глаза. Да. Почти машинально произнёс он. Я уверен, что ты его разыщешь. Если за ним уже охотится ФБР, Соединённые Штаты недостаточно велики, чтобы его укрыть. Мне бы также не хотелось, чтобы он сижился где-нибудь в Мексике или Канаде. Но знай, я например, что он в Европе, я бы более или менее успокоился. Остались ещё какие-нибудь старики на селе? У нашего отца было восемь братьев и сестёр. Хм, как раз подходящий для тоне случай познакомиться с ними и представить им жену. Да. Надо его уговорить. Найти веские аргументы. Да. И надо же сделать это поскорее. Да. На твоём месте я начал бы «Со старого Малакса». Он снова сказал «да», а Сид в это время потянулся за пепельницей. Фил направился к двери. «Кстати, как там в Санта-Кларе?» «Дела идут хорошо?» «Очень хорошо. Теплое местечко». «Да. Жалко было бы потерять». «Только бы Фил перестал усмехаться». «Я сделаю все, что смогу». Это будет не так уж трудно. У я дикружилась голова, хоть он и не притронулся к виски. На твоём месте я бы сразу отправился в Пенсильванию, не заезжая в Санта-Клару. Я так и сделаю. Кстати, как там Джо? Работает за прилавком? За ним присматривает я поручил его Анжела. Кубик встал, протянул свою ручищу, И так крепко сжал руку Эдди, что она побелела. Нельзя допустить, чтобы Тони проговорился. Ясно? Да. Он даже забыл попрощаться с Филом. Две женщины в шортах дожидались лифта. Но Эдди видел только два светлых пятна. Спустившись в прохладный холл, он почувствовал головокружение, и вынужден был опереться о колонну.